181. -е. Май 9. -е. Ритм нерушимый, ритм непрерываемый, ритм каждодневный в конечном результате приводит дух к владыке. Даже в тонком мире ритм этот будет продолжен и даже выше промежуточный земной уйдёт. Ритм же общения останется, как устой моста ведущего в беспредельность. Промежутки между ударами ритма заполнятся явлениями соответствующего плана, но, освобождаясь от плотных частиц, будут разрежаться и все более и более сливаться с сущностью и характером утверждённого ритма. Так, если кульминацией ритма на земле было общение с владыкой это на планах надземных общения это, заполнив промежутки во времени между моментами близости, станет уже постоянным. Конечно, постоянство близости хорошо достижимо на земле, но оно немногим басил, и не всегда земные условия ему благоприятствуют. Цель ученика Жыа на земле быть в постоянном общении с учителем света. И это достигается нерушимостью ритма Смотрите на каждодневность его, как на серебряный мост духа ведущий к ней вышму. Заботу к тому приложите, чтобы упрочить его и чтобы украсить. Красоту утверждайте во всём. Многие ревнители духа красоту упускали из вида и тем приуспевали односторонне. Не было красоты ни в самой стеза них, ни в вознорении плоти, ни в чёрных одеждах, ни в кельях убогих. Не во всём обиходе жизни аскетов. ныне подвиг духовный сочитается с красотою, ибо красотою насыщен мир высший. Красота означает гармонию и совершенство отдельных частей целого. Стройность и созвучие есть основное свойство явлений высших миров. Если низшие слои поражаются сознании хаосом и дисгармонией, то сферы высокие представляют собою их полную противоположность. Вот почему говорим о согласованности полной и полном упорядочении внутренних энергий микрокосма человеческого, дабы могли они выражаться в полном созвучии с планами света. В этом созвучии учитель света живёт постоянно и в теле земном Ему подражая, ритмом себя утвердив, можно себя подготовить к пребыванию в мире надземном. Мир надземный это мир великого созвучия, законом которого подчиняется всё. И духи, раздираемые дисгармонией, созвучат неприложно с сферам низшим, дизгармоничным и несогласованным. Это созвучие несогласованности с хаосом низших слоёв. Заповедано согласованность. К ней приводится микрокосм человека. К ней устремляйтесь и ею наполните жизнь. Онауявляется во всём. Согласованность или ритмичность физических движений, чувств, эмоций, мыслей и устремлений во всём добивается её. Сравните разрушительность так называемых нервных движений с жесткими движениями человека, овладевшего ими, и увидите поразительную разницу между этими двумя видами физических движений человека. Уверенное спокойствие, ритмичность или плавность движений противопоставляется нервным, спазматическим, невровновешенным движениям людей с собою не владеющих. Проследите за движениями, походкой и жестами нервнобольных, сумасшедших и увечь их эту особенность, доведённую до предела хаотичности, когда бесконтрольные движения полностью овладевают человеком. Опасайтесь этих явлений даже в их самом зачатии, ибо конец нехорош. Никакие причины, никакие ссылки на болезнь или болезненное состояние нервов не могут служить оправданием утраты власти над собою. Дух владыки тех оболочек, которые его облекают, не может быть в их вычинении в никаких условиях. Это надо твёрдо запомнить. Дух над всем, ежечасный, постоянно всеми доступными вам средствами и способами, всем пониманием утверждайте власть вашу над телом своим, над всеми телами своими, над всеми проводниками духа, в которых он и через который он действует и себя проявляет. Долог путь утверждения власти над ними, но она достижима и хорошо потрудиться над этим. И для этого достижения ритмы его применения будет надёжной верной поддержкой и силой, дающей возможность достичь